Вась, ты чё такой грустный? Да жена связала с лучшим другом Постой, как же так? Твой лучший друг – это я? Уже нет Забилявай их! А, а, скажите, а как лучше всего мусси не познакомиться с девушкой на пляже? Ну, лучший способ познакомиться – это броситься в воду и пригласить помощь девушке, которая тонет Вот А если она не, за... не захочет знакомиться? Ну что тогда извинитесь, плывите обратно. <смех> Алло! Алло, это общество глухонемых? Я спрашиваю, это общество глухонемых? Ну молчите, в трубку дышите там? В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что в русском языке слова «грустный» и «трезвый» синонимы? Витя, что случилось-то? Меня из института выгнали. <с spoiled> не плачь, Витя, не плачь. Солдаты не плачут. Раз. <deaf będzie engaged>